Глава пятьдесят шестая. Арсений. Вы метайся, цежуя сквозь зубы. Без Максюши я не уйду. Уйдешь, если тебе так нужен сын, во что я не верю. Нужен, истерично восклицает она. Я люблю Максюшу. Если любишь, можешь с ним видеться. Я не буду этого запрещать. Конечно, если ты в состоянии вести себя адекватно. Что значит видеться, кривиться бывшая? Жить ты с нами не будешь. Может, когда-то я и был идиотом, так хотел для своего сына полноценную семью, что жил в иллюзиях. Но я давно перестал им быть. К провокациям Таисии у меня стойкий иммунитет. Конечно, мне нафиг не надо, чтобы она вертелась возле Максика и нервировала его. Даже эпизодические встречи с этой кукушкой выводят его из равновесия. Я надеялся, что она исчезнет из нашей жизни навсегда, и он постепенно ее забудет. А она приперлась и разрушила все мои планы и весь наш хрупкий мир. В который раз, в последний, я не знаю, что за блаш на нее нашла. Выскренность ее чувств я не верю. Ей не нужен Максик, и материнский инстинкт у нее не включился. Он отсутствует начисто. Об этом кричит каждый ее жест, каждый взгляд в телефон в то время, как ребенок плачет. Даже если бы у меня не было лисички, я бы не пустил эту стерву в свой дом. Мы обговорим условия о твоих встречах с Максиком по возможности спокойно произношу я, но это будет позже. А сейчас уходи. Если я уйду, то вернусь с полицией, выдает Таисия, и с представителями органов опеки. Ты отобрал у меня ребенка, ты удерживаешь его силой, не даешь мне с ним общаться. У меня есть все права. Слепая ярость заполняет меня от макушки до кончиков пальцев. Если я ее сейчас не убью, мне нужно будет дать медаль и поставить памятник. Подлая сука! Я вылетаю на улицу, пытаюсь отдышаться и взять себя в руки. Стерва! Неужели она и правда готова пойти на такую подлость? Звоню юристу и пересказываю угрозы своей бывшей. Она реально может его забрать? Может. Она мать. Да какая она мать? Законная арс. Она может написать на тебя заявление в полицию, мол, муж силой увёз ребёнка, удерживая, это не пускает меня к нему. Они заявится к тебе и тогда начнётся. Мы выиграем из этого, но не сразу. Мля, я пинаю ни в чём не повинное крыльцо. Перед глазами разворачивается сцена явления Тайси из полиции и представителями органов опеки. Они силой забирают Максика, он плачет, я бросаюсь на неё и душу голыми руками. В голове полный сумбур. Я не знаю, что мне делать. Я должен защитить своего сына. Максик уснул, раздается рядом голос лисички. Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Смотрю на нее и не могу вымолвить ни слова. Моя нежная девочка. Юная, искренняя и чистая. А я втянул ее в эту грязь. «Отдайте мне телефон», — произносит она. По-хорошему я должен ее отпустить, но я не могу, и не только ради Максика, но и ради себя. Да, я гребаный эгоист. Она нужна мне, лисичка лучик света в этом мраке, мое теплое рыжее солнышко. Нам надо поговорить, произношу я. С женой поговорите. Она мне не жена. А кто же я? На крыльце появляется Таисия, окидывает презрительным взглядом мою лисичку. Я игнорирую ее и продолжаю разговор с Викой. Максику сейчас очень тяжело, говорю я. Если ты уедешь, я не знаю, как он совсем этим справится. Я сама разберусь со своим сыном, выдает Таисия. Мне нужно домой, тихо произносит Лисичка. Верните телефон. Она такая непривычно тихая и поникшая. Невыносимо видеть ее такой. Где моя боевая Лисичка, Вика? Я тебя увольняю, обращается к ней Таисия. Нам больше не нужна няня. Вот тут меня и срывает скатушек. Я и так слишком долго держался. На глаза как будто падает красная пелена. Я ничего не вижу и не слышу. Я арру на Таисию, называю ее последними словами, угрожаю всеми карами, какие только подкидывает мое зверевшее воображение. Она увольняет Вику. Да я ее саму сейчас навсегда уволю из числа живущих на земле. Сколько продолжался майор, я не знаю. Как я ее не убил, тоже загадка. Очнулся, испугался, что лисичка видела меня в лютом бешенстве, а ее уже нигде нет. Ни во дворе, ни в доме. Максик тихо сопит в детской. Таисия давит из себя слезы в гостиной. Викин чемодан стоит в прихожей. Ее телефон в моем кармане. Где же она сама? Я вылетаю за калитку. Сосед дядя Толя стоит у своего забора. Что там у вас происходит? Он слышал мой ор. Таисия приехала. Да, дела. Угрожает, что заберет Максика. Вот сучка, однозначно высказывается он. Дядь Толь, ты Вику не видел? Пять минут назад пробежала. Куда? В сторону трассы. Черт, у нее же нет телефона, и я не знаю, взяла ли она хотя бы рюкзак с кошельком. Куда ее понесло? Как я ее найду? Я видел рядом с ней еще машина притормозила, выдает сосед. Какая машина? Белая. Мэр скажется. Она что решила на попутках в город добираться, села в первую попавшуюся тачку? Это не похоже на мою осторожную Вику, но сейчас она не в себе. В машине могут быть неизвестно какие мудаки, с ней может черт знает что случиться. Я должен ее найти. Но я не могу оставить Макса стоящей.